Анна Киса. Что такое «не везет»? Или расступись а то заденет»? Пролог. Ты представляешь, автобус ушел прямо перед носом, а таксисты постоянно подбирали кого-то вместо меня. Спустилась в метро, каблук сломала, а в вагоне мало того, что мест не было. Так еще и тетка какая-то своей сумкой колготки мне порвала. Жаловалась одна из официанток другой, возбужденно размахивая руками. «Да, сегодня явно не твой день», — с сочувствием кивала ее подруга. «У меня похожее позавчера было. Помнишь, я рассказывала?» Я помнила, потому как рассказ о трагическом невезении, видя внезапно сломавшейся машины, потери документов и последующем облитие из лужи, слушала очень внимательно. Надеялась только, что то был единичный случай, По-видимому, зря. Хотя, чему я удивляюсь? С того момента, как я устроилась на работу в это кафе, прошло два с половиной месяца. Осталось две недели до окончания испытательного срока, и, конечно, я их не продержусь. Не дадут. Вскоре кто-нибудь из работников совершенно случайно услышит байку про девушку-катастрофу, соотнесет всеобщую полосу невезения с появлением новой уборщицы, и меня вынудят уволиться. Так постоянно происходит. В общем, лучше самой идти писать заявление и подыскивать другую работу. А вось хоть здесь не успею прославиться. Я ведь только-только покрасила волосы, чтобы не совпадать по описанию с городской легендой. Эх, девчонки, знали бы вы, что такое по-настоящему, не твой день. У меня вся жизнь такая, не моя. И ладно бы страдала только я одна, но нет, со временем моё невезение всегда так или иначе задевало окружающих. С самого детства, сколько себя помню, я была неудачницей. В нашем детдоме об этом знали все дети и нередко подшучивали надо мной. Это было нетрудно. Обмажь один стул из сотни вареньем или клеем, и на него обязательно сяду я. Бухни в единственную тарелку целую салонку и, конечно, она достанется мне. Если где-нибудь в стене торчит гвоздь, угадайте, кто с ним встретится. Угу, вы поняли. Сначала всех детей это забавляло, пока меня внезапно не взяла под опеку одна семья. Не знаю, кто был больше удивлен, я или остальные. Помню, даже мелькнула мысль, что и мне, наконец, начало вести. Черная полоса закончилась. А нет. Когда через три месяца их обокрали, потом один за другим и муж и жена потеряли работу, влезли в долги, попали в аварию и заболели, меня вернули в детский дом. Вот только там мне тоже были не рады. У них только всё наладилось после моего ухода. Город выделил субсидию на ремонт, объявились благотворители, закупившие одежду и игрушки для детей, многих усыновили и удочерили, и тут вернулась я. Конечно, всё пошло крахом. Ремонт сорвался, благотворители стали помогать другому детскому дому, поток желающих взять детей сошёл на нет. Не надо быть семипядей во лбу, чтобы сделать правильные выводы. Все и сделали. Начались упрёки, издевательства и даже избиения. Как дожила до 18, не знаю. Думаю, день моего выпуска занесли в календарь как великий праздник и отмечали хлещи Нового года. Мне дали комнатку в общежитии от государства и сказали искать работу. А куда я пойду без образования? В уборщицы, официантки, посудомойки или проститутки? Последнего не хотелось категорически. И начала я, конечно, с официанток. Но посуда билась, клиенты забывали платить, а мои заказы готовили дольше остальных, что вызывало недовольство мной посетителей и, соответственно, администраторов. Потом на кафе сыпались различные проверки, штрафы, недостачи, пока я не увольнялась, пожалев остальных сотрудников. В заведении сразу всё налаживалось, но не у меня. В городе даже появилась байка про проклятую официантку. Сама слышала. Благо, мое имя называлось. Со временем пришлось переквалифицироваться в уборщице и долго на одном месте не задерживаться. Но рано или поздно все организации, где я работала, закончатся. И что тогда буду делать? Без понятия. придаваясь воспоминаниям, я уныла, домыла полы в зале, вынесла ведро, прополоскала тряпку И пошла увольняться. По своему опыту знаю, лучше сама, чем меня. Тогда не напакостит и даже заплатит.